Глава 44. Эпоха величия арабов. За этими событиями следует наиболее изумительная повесть завоеваний в истории нашей расы. В битве при Ермуке, приток Иордана, в 634 году, была разгромлена византийская армия, и император Ираклий, энергия которого была подорвана водянкой, а запасы истощены персидской войной, должен был быть свидетелем того, Как недавние приобретения в Сирии, Дамаск, Пальмира, Антиохия, Иерусалим и остальные почти без сопротивления переходили к мусульманам. Значительное число населения перешло в ислам. Тогда мусульмане обратились на восток. Персы, имевшие в лице Рустама способного полководца и располагавшие большим войском с боевыми слонами, в течение трех дней в битве при Кадисии, 637 год, сопротивлялись арабам, но, наконец, были последними на голову разбиты. Последовало завоевание всей Персии, и мусульманская держава распространилась вглубь восточного Туркестана и дальше на восток, пока не столкнулась с Китаем. Египет почти без сопротивления перешел к новым завоевателям, которые, будучи фанатически убеждены в том, что Коран все исчерпывает, уничтожили все книжные богатства Александрийской библиотеки. Поток завоеваний разлился далее вдоль берега Северной Африки, вплоть до Гибралтарского пролива и Испании. Вторжение в Испанию произошло в 710 году, ней были заняты в 720 году. В 732 году передовые силы арабов достигли середины Франции, но здесь были окончательно остановлены в битве при Пуатье и отброшены назад к самым Пиренеям. Завоевание Египта доставило мусульманам флот, и одно время взятие Константинополя казалось весьма вероятным. Между 672 и 718 годами ими производились на Константинополе многократные атаки с моря, но великий город выдерживал и отражал нападения. Арабы имели мало государственных знаний и не имели политического опыта. Так что Великое Царство их, простиравшееся от Испании до Китая со своей столицей в Дамаске, было обречено на быстрое исчезновение. С самого начала религиозные отличия препятствовали его объединению. Однако наше внимание должно быть обращено не на историю политического оскудения этого царства, а на влияние, оказанное им на разум человеческий и на общую судьбу нашей расы. Распространение арабской культуры произошло еще быстрее и оживленнее, чем за тысячу лет до этого произошло распространение греческой культуры. Во всем мире к западу от Китая умственный подъем, исчезновение старых понятий и развитие новых были очень велики. Персии молодому взволнованному арабскому уму пришлось столкнуться не только с учением манихеев, зараастра и христианства, но и с греческой научной литературой, сохраненной не только в греческих подлинниках, но и в сирийских переводах. Также и в Египте арабы столкнулись с греческой наукой. Повсеместно, в особенности в Испании, сталкивались они с остатками еврейского миросозерцания и мышления. В Центральной Азии они нашли буддизмы и материальные достижения китайской цивилизации. От китайцев научились производить бумагу, что дало им возможность иметь печатные книги. Наконец, пришли они также в соприкосновение с философией Индии и с ее математической наукой. нетерпимость и самодовольство первого периода существования религии, заставлявшая рассматривать Коран как единственную допустимую книгу, скоро были отброшены. Наука возникала везде, где появлялись арабские завоеватели. В VIII веке во всем арабизированном мире существовала целая система образования. В IX веке ученые школы в Кордове, в Испании переписывались с учеными в Каире, Багдаде, Бухаре и Самарканде. Еврейское мышление легко сочеталось с арабским, и одно время обе семитические народности действовали вместе, через посредство арабского языка. В течение долгого времени после политического падения и ослабления арабов сохранилось еще это умственное единение арабского мира. Даже в XIII столетии мы видим значительные результаты этого единения. Таким образом, во время удивительного возрождения семитического мира стали продолжаться систематическое накопление и критика фактов, начатое когда-то греками. Семена, посеянные Аристотелем и Александрийским музеем, остававшиеся так долго бездейственными и заброшенными, дали ростки, стали развиваться и приносить плоды. Наука далеко шагнула вперед в области математики, медицины и физики. Неудобные римские цифры были заменены арабскими, употребляемыми нами и по сие время. Впервые вошел в употребление ноль. Само имя алгебра арабская. Также и слово химия. Названия некоторых звезд, так, например, Алголь, Альдебаран и Боэт, сохраняют следы завоеваний, совершенных арабами на небесах. В философиях была предназначена к тому, чтобы вновь оживить средневековую философию Франции, Италии и всего христианского мира. Арабов, занимавшихся опытной химией, называли алхимиками. По духу они были настолько варварами, что по возможности хранили в тайне как методы, так и результаты своих работ. Они с самого начала отдавали себе отчет в том, какие огромные преимущества они могли получить от открытий, над которыми трудились, и какие обширные последствия это могло иметь для судеб человечества. Они изобрели множество чрезвычайно ценных приспособлений в области металлургии и техники – Сплавы и краски, дистилляцию, растворы и эссенции, оптические стекла. Но по существу они стремились к двум главным достижениям, и эти-то оказались для них недоступными. Одно из них было философский камень, средство превращения одного металлического элемента в другой и получения искусственного золота. Другое было жизненный эликсир, возбуждающее средство для омоложения и беспредельного продления жизни. Сложные и терпеливые экспериментальные методы, применявшиеся арабами-алхимиками, распространились по всему христианскому миру. Число интересующихся исследованиями стало все увеличиваться. Мало-помалу деятельность этих алхимиков стала менее замкнутой. В ней стали применяться методы сотрудничества. Они нашли более выгодным обмениваться мыслями и сравнивать их между собой. Путем незаметного перехода последние алхимики стали первыми философами, придерживавшимися экспериментального метода. В поисках за философским камнем, который должен был превратить неблагородные металлы в золото, и за эликсиром бессмертия, алхимики нашли методы современной опытной науки, обещающие в будущем человеку неограниченную власть над миром и над своей собственной судьбой.